Глава 35 Мэри Солтер не оказалась за её столом. Вместо неё они застали Джулию, работающую неполный день. «Она сказала, что плохо себя чувствует. Наверное, из-за напряжения и стресса, в котором она была всю неделю». «Откройте, пожалуйста, сейф», – попросил мэт «Зачем? Что вы ищете?» «Мы расследуем дело об убийстве Джулия», – пояснила Кейт. «Пожалуйста, сделайте то, о чём просит инспектор бриндел «Он не заперт. В нём лежат документы, которые мне потребуются сегодня. Так что Мэри не стала его запирать». Мэтт открыл дверцу и заглянул внутрь. Там лежало несколько папок с документами, а на нижней полке он увидел пластиковые пакеты с деньгами. «Вы знаете, что это за деньги?» «Я думаю, что кто-то заплатил Мэри депозит за дом, который решил снять. Она всё собирается отнести их в банк». «Здесь много денег». Навскидку, Мэтт сказал бы, что в сейфе лежит около трёх тысяч фунтов стерлингов. Если добавить к ним те 2000 которые они нашли в комнате Карен, то получается пять. Именно столько Веддал заплатил за информацию о своей жене. «Это улики», – объявил мэт «Мы сейчас положим эти деньги в один пакет, потом я прошу вас запереть сейф и не открывать, пока не приедут другие полицейские. Они их заберут. Вы меня понимаете, Джулия?» Она кивнула. «Где живёт Мэри Солтер?» – спросила Кейт. «На Блэкстоун Роад, дом 30, в очень красивом старинном доме. Мне кажется, что он очень большой для одинокой женщины, но она сама вроде бы так не считает». Они вернулись в машину. «Это далеко?» – спросила Кейт. «Весь Марсден нужно проехать. Потом свернуть со Слэйт Вейт Роад. Как раз оттуда начинается нужная нам дорога. Примерно пять минут езды. Но вначале мне нужно позвонить в участок, а потом еще Грэму в отдел криминалистики. Мэтт проинструктировал сотрудников, которые будут забирать деньги из агентства недвижимости. Им следовало доставить их прямо Грэму Харвуду. А его он попросил проверить отпечатки пальцев. В особенности его интересовало, нет ли на пакетах отпечатков пальцев Джека Ведделла или Мэри соутер Машина «Соутер» была припаркована на подъездной дорожке. Джулия правильно им сказала. Это был большой, отдельно стоящий каменный дом. Плющ закрывал весь его фасад. «Должно быть, обошелся в кругленькую сумму», – заметила Кейт. «А она ведь просто наемная сотрудница в местном агентстве недвижимости. Интересно, откуда у нее такие деньги?» «Давай пока не будем делать выводы. Она могла унаследовать деньги». Мэтт постучал в дверь. Им пришлось подождать несколько минут, пока Мэри Соутер не открыла. При виде их она нахмурилась. «Что теперь? Я устала. Мне нужно отдохнуть после всего, что произошло». «Нам бы хотелось поговорить с вами», — сказал Мэтт. «Только давайте быстро. Я уже лежала». «Можем поговорить здесь или в участке. Выбирать вам». С большой неохотой она пригласила их в дом. «Я не понимаю, что могу для вас сделать. Я рассказала вам всё, что знала». «Да для начала можете рассказать нам, где сейчас находится Каролина Веддл», — предложила Кейт. Солтер долго смотрела на них суровым взглядом. «Я не знаю женщину с этим именем». «Мы думаем, что знаете. Мы думаем, что её муж нанял вас, чтобы вы её нашли». «Чушь! Я не представляю, кто она. Кто вам это сказал?» Каролина – одна из тех девушек, которым вы позволили пожить в доме на Вестгейт. Вторую Эми Оливер убили в том доме. Появляется всё больше и больше доказательств. Мы отправили деньги из вашего сейфа в отдел криминалистики для снятия отпечатков пальцев. Вы ничего не сможете доказать. Я просто сделала девушкам одолжение. И вот что я получаю за помощь людям. Теперь жалею, что вообще что-то сделала. Как с вами связывается Ведл? «Я не понимаю, о ком вы говорите. Я не знаю этого человека». Мэтт уже наслушался достаточно. «Я хочу, чтобы вы поехали в участок. У нас есть ещё вопросы, и вам потребуется адвокат». «А она станет отвечать на вопросы?» — спросила Кейт у Мэтта. Он пожал плечами. «Не уверен. Зависит от того, как сильно она боится Вэддла». «Какие-то новости из лаборатории?» «Грэм обещал всё сделать как можно скорее», — ответил Мэтт. Кейт посмотрела на часы. «Я ему сейчас позвоню». Тем временем Мэтта околикнул дежурной. «Сэр, примерно 20 минут назад звонила констабль Хейнс. У них ничего не получается с Веддолом. Он не говорит ничего конкретного и ведет себя так, как будто он там главный». Им очень сильно требовались доказательства. «Совпали». победно крикнула Кейт, вешая трубку. «Грэм нашёл отпечатки пальцев Соутер на этих пакетах, как и отпечатки пальцев Ведала. Соутер определённо к ним прикасалась». «Давай представим ей эти доказательства. Организуйте ордер на обыск», — сказал он дежурному. «Я хочу, чтобы весь её дом тщательно осмотрели, все закутки и потайные места». Мэт был готов идти допрашивать Соутер и взял в руку папку с материалами по делу. «Как она на это отреагирует, по вашему мнению?» «Зная, что представляет собой Мэри Соутер, я думаю, что она попытается заключить с нами сделку. Она точно не захочет сесть в тюрьму ни на какой срок». «Но если она убила Эмми, то руки у нас связаны». «Посмотрим. Это вполне мог сделать Брент или даже сам Ведл». Мэри Соутер явно нервничала, когда детективы вошли в помещение для допросов. «Мы нашли ваши отпечатки пальцев и отпечатки пальцев Джека Веддала на пакетах с деньгами. Он передал их вам в качестве платы за информацию, и тогда я оставил на них свои отпечатки пальцев. Так, Мэри?» «Без комментариев». Мэтт видел, что это просто бравада. Женщина нервничала. Руки у неё тряслись. Кейт это тоже заметила. «Если вы всё нам расскажете, это облегчит вашу участь и поможет в дальнейшем при рассмотрении дела», пояснила ей Кейт. Соутер прищурилась и внимательно посмотрела на сержанта. «Если я объясню, что случилось, вы меня отпустите. Зависит от того, что вы нам расскажете», — ответила Кит. Соутер склонилась к адвокату и что-то ему прошептала. «Хорошо. Что, если я вам скажу, где Каролина?» — спросила она. «Это только начало», — ответил мэт. «Нам нужно прояснить ещё массу вопросов». «Каролина всё ещё в том доме на хейт Эйдж, заперта в подвале. Я её у себя держала после того, как вы её нашли». Она кивнула Кейт. «Но это было слишком рискованно, так что я отвезла её назад». Мэтт посмотрел на полицейского в форме, который сидел в углу помещения для допросов. «Отправьте туда кого-нибудь, привезите её сюда». «Вы должны понять ситуацию», — заговорила соутер Каролина жила в одном из наших домов, в том, который на Вестгейт. Её искал муж. Какая-то женщина, работающая на него, ходила по агентствам недвижимости, спрашивала, не обращалась ли к нам Каролина, и я узнала её по фотографии. И что предлагала эта женщина? Спросила Кейт и приготовила фотографию по Мэленсоу. «Сразу же заплатить, а потом еще добавить, после того, как Веддл получит жену назад. Она меня заверяла, что это просто маленькая размолвка новобрачных, а муж уже забронировал дорогую поездку на отдых и не хочет, чтобы она пропала. Это она?» кит пододвинула фотографию к Соутер. «Да. Значит, вы согласились помочь?» Констатировала Кейт. «Не сразу. Я немного поторговалась. Вначале он заплатил мне пять штук, но всё пошло не так, и Каролина сбежала с Эйнли. Я оказалась в очень трудном положении. Она мне угрожала». Соутер постучала пальцем по фото Энсел. «Она говорила, что никто не смеет переходить дорогу в Эддолу, а если я не сделаю то, что обещала, мне не поздоровится. И тут дела совсем вышли из-под контроля». Она смахнула слезу. «Именно тогда убили Рональда. Я до сих пор не знаю, за что. Я подумала, что это могло быть предупреждением и мне. А вы знаете, кто его убил?» – уточнила Кейт. «Не уверена. У Ведала есть этот головорез. Мог быть он». «Расскажите нам, что случилось, Сэмми», – включился в допрос мэт У меня не было выбора. Вы же понимаете, правда? Ведл меня преследовал, обижать мне некуда. Я спросил у Эми, где Каролина, но она продолжала настаивать, что не знает. Я знала, что она врёт. Мне очень жаль, но я её ударила. Я этим совсем не горжусь, и мне тяжело в этом признаваться. Она плакала, она боялась того, что я могу ещё сделать. А я была в ярости. Мне позвонил Ведл и сыпала угрозами. Эми не единственная, кто в ту ночь был в ужасе. Я ещё разок ей врезала. Не сильно, но она упала спиной. И разбила голову о лестницу. Она не вставала. и на самом деле думала, что её убила. «Но почему вы не позвали на помощь?» – спросил мэт «Он приехал. Ведл. Он увидел, что я наделала, и сказал, что совсем всем разберётся. Я ничего не могла поделать». «Обычно Ведл всюду сопровождает один тип. Вы его упоминали», – сказала Китт. «Нет, в тот вечер его не было. Веддл один приехал. Он потащил Ами в кухню, и я услышала, как она кричит. Я поняла, что все-таки не убила ее. Я пошла за ними, и от увиденного меня чуть не стошнило. Веддл стоял спиной ко мне. Я сама остановилась у стены и слушала. Он ее бил и спрашивал, где Каролина. Я хотела помочь, но что я могла сделать? У него был нож». «Веддл убил ее?» – спросил Мэтт. «Да, он зашел слишком далеко». Он превратил её лицо в кровавое месиво. Она потеряла сознание и вообще не могла говорить. Затем он воткнул в неё нож. Наверное, попал точно в сердце, потому что кровь была везде. Я была в шоке, но мне хватило ума и, наверное, смелости сфотографировать эту сцену на телефон. Свет, падавший из коридора, был у меня за спиной, поэтому качество неплохое. Я подумала, что если ситуация полностью выйдет из-под контроля, я смогу использовать эту фотографию против него. Найдёте телефон Найдёте с снебок у меня в сумочке. «И что Ведо сделал после этого? Он вам угрожал?» Продолжал допрос Мэтт. «Я сбежала. Мне стыдно за то, что я делала той ночью. Но я не хотела, чтобы на меня навесили всю вину. Я вылетела из того дома и перепустила со всех ног». «А каран почему вы держали её в заперти и пытали?» «Потому что Ведо никак не мог успокоиться. У него был мой телефонный номер. Он продолжал мне угрожать снова и снова. То есть я должна была найти Каролину или погибнуть сама». «Почему вы не воспользовались фотографией в телефоне как доказательством?» – спросил у Мэтт. «Я опасалась, что она не сработает как доказательство. В наши дни существует масса программ, которые позволяют редактировать снимки. Ведь такую фотографию, наверное, можно сделать с помощью современного программного обеспечения». Я была в ужасе. С Веддалом на самом деле лучше не связываться и уж точно не идти против него. «А где вы держали Карен Флетчер?» «В упустующем старом доме в Марсдоне. У нас много домов в базе данных». Добавила она с хитрой улыбкой. «Я держала её в подвале, пока она не сбежала. Мне не хотелось причинять ей боль, но я была в отчаянии после всех угроз Веддала. Таким людям не переходят и до дорогу. Он сказал, что если я не найду Каролину, то стану следующей, кто отправится на тот свет». «Вам ни разу не пришло в голову проверить дом в Хайт Эйдж, тот, который арендовал Эйнели?» – спросила Кейт. Я о нём вообще не знала до смерти Рональда. Узнала, когда начала разбирать бумаги. Я нашла записку у него в ящике письменного стола о том, что Эйнли собирается осматривать дом. Я отправилась туда и стала ждать. И однажды я там увидела Каролину. Именно тогда я потребовала от Ведала больше денег. Я смогла ему сказать, что знаю, где находится Каролина и сколько я хочу. Кейт легко улыбнулась. Он согласился. У него не было выбора, он хотел вернуть жену. Мэт не сомневался, что она говорит правду. Эта женщина была жадной эгоисткой. Но им требовались твердые доказательства. Что-то, доказывающее его появление в доме на Вестгейт. Криминалисты исследовали дом самым тщательным образом, но ничего не нашли. Кто-то его прекрасно вымыл и уничтожил все следы. Но ведь была еще одежда. То, во что Ведл был одет в ту ночь. На ней или в его машине могли остаться следы крови Эми. «Вы должны меня защитить», – тем временем говорила Мэри Соутер. «Вы же обеспечиваете защиту, помогаете получить новую фамилию, дом, в котором безопасно жить. У нас есть ваше официальное заявление, Мэри», – сказала Кейт. «Мы проверим ваш телефон, а потом снова побеседуем». Кейт посмотрела ей прямо в глаза. «Это вы меня ударили». «Простите, я узнала вас и поняла, что вы, вероятно, знаете правду. Я потом очень пожалела об этом». Мэтту требовалось поговорить с Телботом. Начальник должен был знать, что они обнаружили. Времени самому отправляться на допрос не было, поэтому мэт ему позвонил. «Ты очень удачно. Я как раз объявил перерыв. Скажу тебе, парень, этого типа из седла не выбьешь. Абсолютно невозмутим. И ведёт себя так, будто он здесь главный и всем заправляет. А учитывая то, что у нас ничего нет, у него это получается». «Мне нужен ордер на обыск дома Ведела и его автомобиля. У нас есть свидетельница, которая видела, как он зарезал Эми Ольвер. Она даже сделала фотографию. И качество неплохое. Она говорит, что дом был весь залит кровью. Где-то должны были остаться следы. Найдем хоть один и сможем его прижать». Он связывался с Солтер по телефону. «У него должен быть где-то спрятан аппарат, где подключен тариф с предоплатой. Нам нужно его найти». Телбот молчал и обдумывал услышанное. «Хорошо, действуй», – наконец сказал он. «Мы продолжим допрос завтра. Молюсь Богу, чтобы ты оказался прав. Не хочу, чтобы этот ублюдок снова вышел на свободу самодовольной улыбкой. Ребятам из лица не удалось предъявить ему обвинение, так что мы должны представить абсолютно неопровержимые доказательства». Грэм Харвуд говорит, что сразу же начнет работу, как только мы ему что-то пришлем. «Вначале нужно найти, что ему отправлять. Получай ордер и организуй обыск». Телбот отключил связь. «Полицейские, которые ездили в хайт нашли Каролину в том доме. Она сейчас в больнице», — сообщила ему Кейт. «Надеюсь, что с ней всё в порядке. Саутер не отличается мягкостью». «Интересно, какую историю нам расскажет Каролина?» «Надеюсь, что не такую мрачную», — ответила Кейт. Она вполне может знать, что случилось с Эйнли, а если так, станет ли она давать показания?